Глава 21. Жених. Не так Стефан представлял свою свадьбу. В его мечтах это должна была быть грандиозная церемония, а не веста, обязательная Эрика. Только прежние грёзы давно сыпались прахом. Долгая дорога много изменила, и сейчас ему было всё равно, кто благословлял союз, сколько гостей на свадьбе, да и общепринята ли эта церемония. Он сделал свой выбор, перед собой и перед Милдред. Но это самое главное. Всё остальное просто пыль, когда каждый их день может стать последним. Ожог горел на ладони, свидетельство о случившейся брачной клятве. Он ещё долго будет заживать, напоминая о принятой на себя ответственности. Милдред смущённо отвел его взгляд. Друзья улыбались, Кори и Эрика плакали, радовались за них. И Стефан был рад. Теперь Милдред никуда не уйдёт. и всегда будет с ним. Но опасность не миновала. Священник знал, что официальной церемонии не проводилось, мог сообщить о них властям. Потому стоило покинуть деревню, как можно скорее. Аппетитный ужин так и остался на очагом, а они засобирались в дорогу. Снова в путь и в неизвестность новых земель. Цересус, Ивлис и Астер Повели их к загону грифов, который находился в самой дальней части деревни, у вторых ворот. Дождь прекраciлся, но небо волновалось, словно до конца не определившись, продолжить ли начатое. Под ногами чавкала грязь, в воздухе пахло влагой и грозой. Стефан крепко держал Милдерца руку, не давая ей подскользнуться на размытой дороге. Они быстро шли вперёд, надеясь, что удастся уйти без приключений. Главное, Отдалиться от деревни, проговорил словно для себя Церсус, открывая широкие двери загона. Изнутри повеяло запахом навоза. Послышались замахи крыльев и встревоженный клёкот, только не птичий. Друзья это понимали и с опаской предвкушали встречи с невероятными созданиями верхних земель. Входили внутрь тоже со осторожностью, но замерли прямо в проходе, рассматривая грифов, которые подступили к решёткам своих денников. Чтобы узнать, кто решил прийти к нему в гости. Животные напоминали смесь лошади и птицы, только намного крупнее. Под жары тело покрывали плотные перья разнообразной расцветки, от бурого жёлтого до ярко-красного, и изогнутые когти лап спарывали землю. Головы, словно короны, венчали высокие хохолки, которые животные встревоженно опустили прищурив глаза с квадратными зрачками из массивных клювов. вырывалось шипение и рычание. Сложенные на спине крылья возмущенно хлопали. «И они согласятся нас вести?» Стефан приобнял за плечи сжавшуюся к нему Милдред. «О, они добрые!» — рассмеялся Ивлес, без страха подходя к первому деннику. Он просунул руку сквозь металлическую решетку и потрепал по клюву золотисто-черного грифа. Тот вздрогнул, а потом прикрыл глаза, распушив хохолок. и потерся ладонь Тильди. «Они принадлежат к жителям деревни? Ничего, если мы их возьмем?» Задала резонный вопрос Кора. «Жителям принадлежат», — закивал Церсус. «Но они ведь скоро вернутся. Найдут путь назад, если отпустите. Не хватит слов. Седло рассчитано на троих. Распределяйтесь». Друзья растерянно переглянулись. «И так понятно, что Милдред плетится с Тефаном, а Кора — с Элвином. Эрика же...» с Беллином. Как стал малых отряд за время этого путешествия. Их новые знакомые попросили помочь с седлами, а заодно и грифом нужно привыкнуть к незнакомому запаху новых седоков. Отказываться никто не стал. Тем более, животные действительно не проявляли враждебности. Скорее, напротив, с интересом принюхивались, тыкаясь в подставленные ладони своими клювами, которые, казалось, могут легко раскроить череп. Наверное, так оно и было, но об этом Стефан. Старался не думать. Правда, селвина грифы побаивались, возможно, ощущали его животную сущность. В целом знакомство прошло благополучно. Стефан помог ей в лесу скреплением седула, остальные тоже справились быстро, несмотря на размер животных. Через полчаса из загона не выезжали уже верхом. Стефан посадил Милдред посередине и крепко держал девушку за талию. Её тело подрагивало от волнения, хотя Ивлис Уверенно держал узду а ноги, крепко обхватывали крепление седла. Эрик и Белин ехали с Церсусом, а Коры и Селвин со Стэром, который ненадолго выпрыгнул из седла, чтобы закрыть за ними ворота. "Не бойся", шипнул Стефан супруги на ухо, и Грив сорвался с места, беря разгон. Огромные крылья размахом в 2 м распахнулись в встречный поток ветра. Мышцы тела животного под ногами заиграли. Милдред тихо ахнула под градом ощущений. Сильный толчок, новый взмах крыльев, и гриф поднялся в небо. Желудок ухнул куда-то вниз, в ушах зашумел ветер. Деревня начала отдаляться, пока они быстро набирали высоту. «Невероятно!» — выдохнул Стефан, оборачиваясь за спину, где за ними неслись остальные спутники на своих грифах. Никогда прежде он не ощущал такого чистого восторга. Он раскинул руки в стороны и закричал, насладись ощущением полнейшей свободы. Чудес, не только земля отдалилась, но и всё мирское с проблемами и опасениями. Только жизнь не бывает лёгкой, иначе какой в ней смысл. Ведь лишь столкнувшись с настоящими трудностями, Стефано осознал важные истины и научился радоваться простому: мясу на ужин, ровной дороге под копытами коня, солнцу над головой, мирному дню. В простом разговоре с тем, кому веришь, улыбки девушки, которая волнует. Всё это он понял в испытаниях во время пути. Полёт продлился недолго. Начало темнеть, да и погода, испорченная Эрикой, не намеревалась успокаиваться, будто сама земля боялась пришедших к ней силы. Стужа впечатлила своей мощью и её. Цель деопустили грифوف у кромки леса. Необычного листья на деревьях халели словно раннюю осенью, травы и цветы к вечеру наполнялись внутренним сиянием. Они правда светятся? Милдред изумлённо улыбнулась, и Стефан перевёл её слова для Тильди. После приземления она заметно успокоилась. А? Да, пока только набирают свет. Половину ночи будут светиться. А задача натозвался Ивлис. У нас травы не светятся. Эрика присела возле раскидистого куста, на котором отливали золотым сиянием цветы. У нас так каждую ночь, пожал плечами Астер. Давайте устроим лагерь. Церсус внимательно огляделся. Тут рядом река. Неплохое место. Реку они действительно видели. Полёт очень облегчает дорогу. Жаль, в Орфолке у них не было грифов. Лагерь располагали привычно. Эрика подстрелила у реки птицу, яркую, красивую. и упитанную. Милдред сегодня старалась, еда вышла необычайно вкусной. А после ужина Цирсус подозвал Стефана и повел его куда-то вглубь леса. Сын Ярла терялся в догадках о причинах этого похода, пока они не достигли нужного места. «Как тебе?» Лука вухмальнулся Тильде. Стефан успел привыкнуть к необычной внешности охотника и воспринимал его своим, как обычного человека. «Доброго человека!» «Спасибо!» Выдохнул он восхищенно и рванул обратно к лагерю. Все уже успели совершить омовение у реки и укладывались по спальным местам. Разве что Миллород не торопилась, ждала его. Подлетев к супруге, он взял ее за руку и потянул за собой, мимолетно сжав локоть еще ухмыляющегося Церсуса, который только вернулся следом за ним. «Куда?» — удивилась девушка. «Увидишь!» — только и сказал он — продолжая настойчиво вести её за собой. А когда подобрались к месту, он попросил её закрыть глаза, и их передвижение замедлилось. Стефан вёл Милдред, крепко держа за плечи со спины. "Открывай", шепнул, когда они наконец добрались. Девушка не смела приоткрыть глаза из-за стыла от восхищения. Впереди открывался вид на небольшую рощу. Длинные ветви, покрытые светящимися нежно-алыми цветами, Опускались к самой траве, которая тоже испускала мягкое голубоватое сияние. Между бутонов порхали светлячки. Стефан читал о них только в книгах. В ирфолке они не водятся. Да и здесь они могут носить иное название. Но как ещё назвать цветящихся белых насекомых? И деревьев таких нет у них. Потому место казалось окутанным волшебным флёром, нереальным и прекрасным. Взявшись за руки, Супруги медленно прошли вперёд. Нос защекотали пряные запахи цветов. Милдред осторожно коснулась нежных лепестков и рассмеялась. Так счастливая и свободна, что Стефан подхватил её смех. Она так изменилась. Загнутость исчезла. Милдред снова могла радоваться жизни. И он вместе с ней. Нежное свечение искрилось на тонкой белоснежной коже и в глазах девушки. путалась в отросших волосах. Она была так прекрасна, что Стефан вновь про себя сравнил её с мифической эльвой. Только девушка перед ним была реальной и принадлежала ему. Эта мысль так вскружила голову, что вновь рассмеявшись, он привлёк Милдред к себе и потянулся к её губам. Но остановился, когда заметил, как напряглось её тело. В чём дело? В недоумении спросил он: «Я понимаю, что брак — необходимость, и...» — залепетала она. «Опять ты...» — перебил он ее, помотав головой. «Почему ты сомневаешься? Не любишь меня?» «Я-то как раз люблю...» — она обиженно надулась. «Но мои требования невысоки. Главное, чтобы было хорошо и тепло». «Думаешь, я хочу чего-то иного?» — он вопросительно вздернул бровь. Губы подрагивали в улыбке. «Ты Бонн!» Сын ярла. Я странник, как и ты. Мой дом захвачен врагом. Но твоё происхождение, нахмурилась она. Не так важно. Посмотри, как помогает простой охотник, когда благородный ярл взял нас в плен и силой пытался жениться на Эрике. А вспомни Серила, он уважаемый метор. Нет. Происхождение не делает из нас людей. Церсус не человек. хихикнула она смущённо. Ты понимаешь, о чём я? Знаешь, когда ты изъявила желание стать приманкой, чтобы спасти кору, я был поражён. Мало кто решился бы. Притворяться несложно. Эрика смелее. Эрика может убить даже иголкой. Она воин. И да, она смелая. Как и ты. Только куда подевалась твоя смелость? Такой муж отличный достался, а ты отнекиваешься. Ничего я не отнекиваюсь. Она легко и нк ударила его ладошкой по груди и следом подняла её вверх, на уровень его лица, демонстрируя перевязанный ожог. Сам напросился. Никому я тебя не отдам. Вот печать, настоящая. И попробуй потом докажи, что церемонии не было. Буду отрицать. Жить тебе с простолюдинкой до самой смерти. Раньше бы он не поверил. Как возможно? Сын ярла и простая девушка. А сейчас ему было плевать на происхождение Милдред, потому что она наполняла его жизнь красками счастья. «Звучит страшно», — рассмеялся он, любаясь блеском в зеленых глазах, а потом перехватил ее за запястье и дернул к себе, крепко обнимая. «Раз свадьба состоялась, тогда ты забыла о главном», — протянул он томно с намеком. «Может, завтра им встретятся новые трудности на пути, может, вскоре им предстоит... простаться по воле злого рока, но в этим мгновении, находясь в этом чудесном месте, они могут забыться и думать только друг о друге. Это о чём же? Её воинственность рассеялась, и она снова смотрела чуть испуганно. Сегодня наша первая брачная ночь. Шипнул он прежде чем поцеловать любимые губы. Сумеречный За решеткой послышали шаркающие шаги. Рикард пристал с узкого лежака на полу, прислушиваясь. У окошка кованой массивной двери млекнула тень. Неизвестный прошел мимо. Сумеречный воин вновь тяжело опустился на пол, поморщившись от боли в спине. Камера не предполагала комфорта. Набивка лежака давно истощилась, фактически. Приходилось сидеть на каменном полу и справлять нужду в углу, Впрочем, последняя не проблема, учитывая, что плинники не спешили кормить. Кажется, они его вообще забыли. Он проснулся в этой маленькой камере несколько часов назад и при всём желании не мог сказать, сколько прошло времени с тех пор, как он попал в нижний мир. Они попали, но Холгера больше нет. Там, где он всегда ощущался, теперь была пустота. Рикэр чувствовал невероятное одиночество и безысходность и ждал ждал, когда за ним придут и начнут ужасающие пытки. Но никто не приходил. Откинувшись спиной на стену, Рикард устало прикрыл глаза. Перед мысленным взором мелькали воспоминания, совсем далёкие и близкие. Он мог бы написать целую книгу о своей жизни. Как сын простого кузнеца, попался в наёмники, пробился в известный клан сумеречных воинов, Выжил после гибели всех его членов и отправился на край мира, чтобы дать покой душе своего учителя. И как закончил свою жизнь в нижнем мире, об этом он не хотел думать, и уж тем более писать. Желание бороться не пропало, даже несмотря на кажущуюся безвыходность ситуации. Наверное, это говорили в нём привычки, природный оптимизм. В конце концов он выбирался из таких передряг, в которых невозможно вышить, как бы то ни было, такая книга не будет написана, по крайней мере, не им. Рикард не дружил с пером и чернилами, зато был хорошим рассказчиком. По его предвзятому мнению, да только кто его оспорит в пропахшей чистотами камере? Холгера больше нет, его учителя, друга, того, на кого он равнялся. Но уж что он точно мог сказать? Холгер бы не одобрил уныние. Он был борцом. Снова раздались шаги, те же шаркающие. Теремчик ходил между камер. Нижняя кошка в двери опустилась, на него поставили поднос с тарелкой и кружкой. Демон что-то проревел. Рикард не понимал языка, зато осознал посыл. Потом рванул к двери и схватил еду прежде, чем окошко захлопнули. То всё равно ударило по тарелке. И часть похлёбки разлилась. Вырговшись поднос, Риккард вернулся к лежанке. Живот урчал. Только придётся ли ему по душе местная еда? Принюхавшись к похлёбке, сумеречник не уловил знакомых ароматов. Разве что можно было сравнить запах с пшеницей, но силы нужны, и он осторожно принялся за трапезу. Похлёбка оказалась безвкусной. На плённиках не тратили соли и специй. Всё доедать не стал. Отпил немного И отодвинул миску, прислушиваясь к себе. Вдруг для него это отрава. Потом он принюхался к кружке. В ней оказалась простая вода, только в отличие от варева в тарелке, она отдавала запахом плесени. Рикард не знал, когда его в следующий раз накормят и напоят, потому он попил немного, игнорируя проснувшуюся жажду. Незабываемое пиршество. Слова родной речи звучали чуждо в новом мире. Поешь Силы будут нужны. Женский голос пронзил тишину условно кинжал. Рикрд подскочил на месте, оглядываясь и отступил к стене. Темнота в помещении сгустилась, стала тяжёлой, словно патока, и потянулась к центру, формируя в дымчатых потоках женское тело. Вот обозначились соблазнительные изгибы, покрываясь белоснежной кожей. Следом проявилось увешанное золотыми цепями чёрное платье. По хрупким плечам рассыпались блестящие пряди, вспыхнули два глаза, красный и белый. На алых губах распылась улыбка, обнажая острые клыки. Гейта. В груди поднялась ненависть, такая жгучая, что обожгла нутро. Это она убила Холгера. Не игнорируй мои советы. Гейта медленно приблизилась. Кулаки сумеречника напряженно сжались, но он просто стоял, глядя в пугающие глаза Что он мог ей сделать? Разве что разозлить? Она могла убить его одним щелчком пальцев. Только до сих пор не сделала этого. Почему? Что ей нужно? И зачем она его ждала? Будущее туманно, неопределённо. Мне доступно видеть сотни тысяч вариантов развития событий, самые невероятные и невозможные, предугадать сложнее всего, но именно они меняют законы всего мира. И ты В цепочке этих событий тонкий палец с острым ногтем коснулся нервно дёрнувшегося КДК рекорда. Что это значит? спросил он растерянно. Тебе не понять, покачала она головой и вновь начала растворяться. Скорее вместо девушки перед ним только клубилась настоящая тьма, лишь до сих пор ощущалось давление острого ногтя на горло. Отступив ещё на шаг назад, рекорд стёр пробежавшую по коже дорожку крови. Второй Ладон Юниор на развив, схвативший его тело дымку, хмыкнув про себя, он вновь сел. Задумчиво посмотрел на оставленное пиршество и решил воспользоваться советом богини. Он как раз допил всю воду, когда вновь послышались шаги, другие, тяжёлые, торопливые, уверенные. И почему-то грудь жгло от этого звука. Скрипнул замок. Тяжёлая дверь отворилась, впуская в помещение Синеватый свет фонарей. На пороге стоял высокий демон. Правда, не похож он на тех уродов, что схватили его. Сначала Рикард даже принял его за человека. Высокий, гибкое тело обхватывал чёрный кожаный доспех. Белоснежные длинные волосы спадали на широкие плечи, и в контраст им ибонито цвета кожа. Черты лица тонкие, словно сотканные из острых линий. Раскосые глаза пылает алым светом в темноте. Давай, парень, хватит глазить. Мужчина вошёл в камеру, протягивая ему кандалы. Знакомое обращение вновь вызвало боль в сердце. Холгер? прошептал он в неверии. Кто тут ещё может говорить на одном с тобой языке? Фыркнул тот, бросив ему кандалы. Наложи на запястья и отведи руки за спину. Но как? Рикард был так ошеломлён, что чуть не выронил подарок. Не знаю, пожал тот плечами. Меня выкинуло из твоего тела, но я понял, что могу перемещаться. Двинулся за тобой. И так разозлился, что не могу помочь, носился из стороны в сторону, и он криво усмехнулся. Случайно влетел в это тело, а подавить чужую душу не составило труда. Рикардs дрогнул от его слов. Он знал, что при желании учитель мог убить его и оставить тело себе. Только он не собирался так поступать. По крайней мере, в начале. Из-за Эрики у обоих мелькали разные мысли. У Рикарда опасливые, у Холгера темные. Все должно было решиться у Сада. Но момент выбора так и не представился. И что теперь? Я тут огляделся. Сможем выйти к краю мира. Тут недалеко. А дальше? Поищем путь наверх. Призраки не видят дальше края. Может, что заметит смертный, хмыкнул он. Рикард не услышал особо и веры в его словах, но был ли у них выбор? Лучше погибнуть при попытке к бегству, чем опустить руки. "Я так рад, что ты вернулся", признался он счастливо. "Мы ещё не выбрались, парень", сурово напомнил Холгер, но потом всё же улыбнулся. "И я рад новой встрече", хотя алые глаза Лукого прищурились. "Что?", потрепал он его. «Я думал, ты выше», — рассмеялся учитель, махнув ему рукой на дверь. «Идем». Подхватив смех Холгера, Рикард двинулся за ним. Два последних сумеречных воина покинули камеру, чтобы пробиться к спасению или умереть свободными. «Призрак». У него снова было тело. Настоящее, живое. Без чужой души. Только его. «Призрак». Правда, хорошо рассмотреть его Холгер не успел. Вряд ли он сейчас хоть отдалённо напоминал человека. Но о том, что делать дальше, можно подумать позже. Сейчас было важно спастись, вырваться из этого ужасного места. А там может подвернуться тело привычнее. Кто знает. Непонятно, что сделала богиня, но теперь его душу было сложно отправить на поиски реки Сольве. Перед тем как ты появился, ко мне в камеру приходила Гейта Рикард говорил почти неслышно, чтобы не выдать тюремщикам их присутствие. Они медленно шли по широкому коридору с коваными железными дверьми, ведущими в другие камеры. Пахло плесенью, нечистотами и кровью существ этого странного мира. «Что она хотела?» — напрягся Холгер. Ему до сих пор не давали покоя слова о том, что она ждала кого-то из них. «Только непонятно для чего и кого именно?» — сказала «поесть». Я собирался экономить еду. "Свой временный совет", хмыкнул сумиричник. "Есть такое". Они замолчали, когда впереди послышались шаркающие шаги из-за поворота коридора, показался димон со свиноподобным рылом. Тот остановился, рассматривая их компанию, и что-то гавкнув, спросил небрежно стерев рукавом рубахи с лиц плоского носа. К сожалению, с телом Холгеру не перешли знания и воспоминания. Он не понимал языка. Лиш был уверен, что вселился в демона кости выше, тому подчинялись остальные. Это он успел заметить, пока метался в поисках рекорда. Поэтому и сейчас он просто махнул рукой, раздражённо цыкнув на мужчину, и продолжил идти вперёд. Демона это не устроило. Он вновь что-то спросил. Холгер молча подошёл к нему и дальше заговорил меч. Лезвие молниеносно выскользнуло из ножен и оставило чёрный руширк на беззащитно открытом горле монстра. Тот захрипел, выпучив глаза, и начал седать на пол, булькающий хрип я проклятье. Между скрюченных пальцев сочилась сероватая кровь. Из соседней камеры послышался пугающий рёв. Кто-то силой ударился о дверь, одобрительно рассмеявшись. Так мы далеко не уйдём, пробурчал Сумеречник раздражённо, присаживаясь возле умирающего демона, чтобы сорвать с его пояса ключи. Помоги, бросил ученику. Они оттащили труп к ближайшей пустой камере и спрятали его там. «Может, отпустить пленников? Пока будут разбираться с ними, выберемся по-тихому», — предложил Рикард. «Я один из них, забыл, да и столько охраны налетить, что по-тихому не получится. Зато какой бы случился грандиозный побег, весь Нижний мир бы вспоминал. Тебе лишь бы повеселиться», — пожурил его ворчаливый учитель. «Ты же меня знаешь», — улыбнулся тот в ответ. Лучше всех на свете. Я жил в твоей голове, а не в ней, вкрадычься. Двинулись по коридорам подземелья. По пути встретилось ещё двое стражников, но те не обратили на них внимания. Только вскоре удача им изменила. Поднявшись по узкой лестнице наверх, они попали в помещение, где отдыхали тюремщики. Те о чём-то увлечённо болтали, хрюкающе смеялись, высидая за массивными столами из чёрного дерева и пили. Неизвестные варявы из металлических, побитых временем кружек. Холгер и Рикардо нужно было лишь пересечь комнату. С противоположной стороны через открытый проход трое демонов величавёртого, намного выше их. К тому пришлось пригнуться, чтобы войти в помещение. Внешне он больше напоминал смесь быка и человека. Кожа чёрная, нижняя часть тела покрыта густой шерстью, голову венчало два изогнутых рога. Удивительно, как такой детина вообще дал тебя схватить. Массивные мышцы вздымались, пытаясь порвать цепи кандалов, сдерживающих огромные лапы с тремя пальцами. Тюремщики удерживали его за цепи металлического ошейника. Сумричники прошли бы мимо, но сзади их окликнули. Холгер ускорился, перехватив за ворот куртки Рикарда, и вновь его снова позвали. А он не мог ответить, потому упорно двигался вперёд, пока кто-то Его не догнал и не разорвал к себе, дёрнув за плечо. Демон что-то прорывел в его лицо, брызгая слюной. Их только восемь, прошептал Рикард. Выхватив меч, Холгер погрузил его в живот демона, параллельно вцепившись рукоятью оружия на поясе врага. Тюремщик осел на пол. В руках Холгера осталось два меча. Один из них он бросил Рикарду, а сам ринулся на выскочивших из-за стола демонов. Голову одного успел зарубить до того, как кто-то опомнился. Следующий демон был быстрее и сумел схватить со столешницы топор и принять на него удар Холгера, но подоспевший Рикард вонзил меч под рёбра врага. Они убрали троих противников меньше, чем за минуту, но не уравняли шансы. Впрочем, выстоять даже против одного сумеречного воина непросто, а здесь их целых двое. Правда, и противостоять им непростые люди. Дима напомнились. Схватились за оружие. Холгер с рекордом обогнули стол, чтобы не позволить только вошедшим тюремщикам напасть со спины, и завязался бой. Их опасения оказались напрасными. Двое стражников не решились отпускать буйного заключённого, ведь тот начал вырываться с особым рвением. Один бросился на подмогу напирающему на Холгера собрату, потому пришлось идти в глухую оборону, отбиваясь от двоих рослых противников. Рикарду тоже приходилось не сладко. Его враг оказался искуснее, чем он ожидал. Следя за учеником краем глаза, учитель продолжал орудовать мечом. Да только внезапно возникла новая сдерживающая проблема. Тело было непривычным, слишком высоким и легким. Это хороший показатель в бою, но не в том случае, если ты вступаешь в него впервые с такими данными. Приходилось опираться на опыт и... упрямство, что уж. Холгер Лили, у надежду вновь увидеть Эрику, хотя бы издали. Меч носился то резко взлетая вверх, то подныривая вниз, пытаясь достать неповоротливых стражников. Лезвие одного из них скользнуло по плечу, когда Холгер попытался атаковать, но он не позволил более отвлечь себя, что дало возможность сократить расстояние и погрузить остриё меча в бедро демона. Правда, пришлось раз же отступить, чтобы беречь голову на плечах. ведь и второй враг спешил воспользоваться ситуацией. Комнату огласил рев бакообразного демона. Бросив на него злой взгляд, Холгер от всей души пожелал тому свободы. И удивительное дело, наручники того вдруг разжали хватку. Монстр раскинул освобожденные руки в стороны, отшвыривая от себя страшников. Противники Холгера отвлеклись, а тот воспользовался возникшей заминкой сполна. Лезвие сначала ужалило одного быстрым околом в шею, и скользнуло над коленом второго, вынуждая того потерять равновесие. И как только он подался вперед, сумеречник завершил бой точным взмахом оружия. Тюремщики рухнули на пол, судорожно хватаясь за пробитые глотки. К ногам Рикарда упал и его поверженный враг. Бой завершился, но не до конца. Они остались один на один с монстром. Рикард отбросил оружие на столешницу. И поднял обе руки над головой, демонстрируя нежелание сражаться. Хмыкнув про себя, Холгер вложил свой меч в ножны. Учитывая, что пытавшиеся удержать монстра сражники лежали на полу груды истекающего кровью мяса, у них обоих не ты шансов в бою против этой твари в замкнутом помещении. Прорипев что-то поднос, демон развернулся и громко топотя понёсся прочь из комнаты. Переглянувшись, учитель и ученик рванули за ним. Теперь их передвижение проходило громко. Зато они лишь поддерживали разрушительный побег монстра. Впрочем, по пути они встретили не больше десяти стражников, которые предпочли лучше сбежать, чем защищаться. Коридоры здания остались позади. Они выбежали на улицу. Над головой темнело небо. Светило тусклым желтоватым огнём местное солнце, к которому поднимались шпилями серые скалы. Можно было подумать, что вокруг лишь они, но перед ними Простирался настоящий город. Дома были выбиты прямо в горной породе. Цветные стёкла окон подсвечивали изнутри фонари, мелькали тени жильцов. Только улицы были почти пусты. Лишь мелькнула вдали фигура их временного союзника по побегу. "Нереально", прошептал восторженный Рикард. "Идём". Холгер хлопнул его ладонью по плечу. Они обогнули теремную крепость, из которой с таким трудом выбрались. Вышли к серому каньону. С обеих сторон высились горы. Светило над головой постепенно исчезало, тени вокруг густели и будто оживали. Станет ещё темнее, ирванут на охоту. Друзья ускорились, осглядываясь. Оба не хотели становиться чем-то ужином. Каньон постепенно сужался, пока не вывел их через узкий проход к краю мира. Холгер уже бывал здесь призраком. Ландшафт не изменился. Впереди лишь чернел обрыв, а тени под скалами уже хищно скалились и ревели. Да, ты прав. Там можно подняться по скалам. Рикорд показал вперёд. Я вижу только обрыв, горько усмехнулся мужчина. Тело новое, оно не получало благословения Гудона. Сумеречное зрение есть только Рикорда. У Холгера остались лишь навыки и воспоминания. Пойдём. Рикард взял его за руку и смело пошёл вперёд. Сердце уходило вниз, когда тот бесстрашно ступил за край мира и спокойно продолжил путь по воздуху. Холгер следовал за ним, глядя на чёрную пустоту под ногами. От тени уже тянули к нему острые когти. Нужно было спешить. Только непонятно, куда его вёл ученик. Здесь можно подняться? Рикард положил руку на что-то прозрачное, и только тогда иллюзия спала, позволяя увидеть нависающую над ними скалистую стену с неровными уступами и углублениями. Видимо, тоже лестница, только не в небо, а к спасению. Да, быстрее. Холгер подскочил наверх, цепляя за стену руками. И начался затяжной подъем. Они с Рикардом оба помнили, как долго падали, и могли только надеяться, что им хватит сил выдержать это испытание. Тем более внизу собрались тени и поползли по стене за ними. Эта замедленная гонка продолжалась несколько часов. Подстыл у сопотел. Щипал израненная камня ладони. Кровь запеклась на пальцах. Мышцы трещали от напряжения, а они всё поднимались, чисто на упрямстве. Силы давно закончились. Просвет надежды мелькнул, когда тени внизу растворились а перед ними. Проплыл покрытый зелёным мхом осколок скалы. Почти, выдохнул Холгер, стиснув челюсть и продолжил подъём. Мимо все чаще скользили летающие скалы, выше виднелись острова побольше. И когда друзья достигли одного из них, решили продолжить путь по ним, памятуя о том, что инерция сдвигает землю в воздухе. Договорились прыгать одновременно. Раз, два, три, громко отчитал Рикард. Мощный толчок ногами, разворот в воздухе и короткий свободный полёт, за которым последовал удар о землю. Остров зашатался под ними. Холгер покатился к краю, отчаянно хватаясь пальцами за скользкую траву. Но раньше, чем он сорвался вниз, его запястье сжёла ладонь ученика. Рикард вцепился в торчащий из земли камень, удерживая их обоих от падения. На этот раз Холгера поймали. Остров выровнял свой полёт, и они смогли подняться на ноги. Кивнули друг другу и рванули вперёд, перерасбег, чтобы достигнуть следующего обломка земли. И так много раз, пока не показалась лестница в небо, край срединых земель и лес, тонущий в тумане. Они почти достигли дома и внутри не радовались. Пусть дальше и предстоял подъём наверх, только испытания на этом не закончились. проклятье, пробормотал сумеречник. Из тумана начали формироваться стражи. И на этот раз у друзей не было стужи, чтобы их замедлить. Нам не спастись, да? невесело ухмыльнулся Рикард. Будем бежать, пока не упадём, качнул головой Холгер. Он не собирался сдаваться так просто. Он должен постараться спасти хотя бы своего неродивого ученика. Что? Рикард вдруг рухнул на колени, обхватив плечи руками. Из его рта, а глаз ушей, потекла чёрная жидкая субстанция, начиная формироваться в женскую фигуру. Холгер поддержал друга за руку, наблюдая, как перед ним создаётся тело богини. Звякнули цепи одеяния, мелькнул шёлк платья, еле прикрывающего обнажённые прелести. Женщина победно улыбнулась и обернулась к краю мира. "Я умею быть благодарной", сообщила она. и исчезла, чтобы возникнуть перед туманными монстрами. Пара взмахов женских ладоней и стражи рассеялись. Богиня освободила им путь наверх. «Поэтому она нас ждала», — хрипло прокашлял Рикард, стирая кровь свек. «Да, мы помогли ей попасть в Срединные земли». Обернувшись к мужчинам, девушка широко улыбнулась и скрылась в тумане. Подъём дался тяжело, несмотря на то, что сумеречников больше не преследовала по пятам смертельная опасность. Физических сил не осталось, упрямство тоже давало сбои. Их вела надежда вновь встретиться с друзьями и отдохнуть в безопасности. Вечно перемещающиеся острова, между которыми растинуой сети из мостов и лестниц, надёжности не внушали. Друзья уже попытались передохнуть на одном из них, Еле успели с него сбежать, прежде чем его унес ветер. Такие надежные на вид острова могли выйти из равновесия в любой момент. Приходилось двигаться дальше, лишь мечтая о моменте передышки. И когда вдалеке над их головами показалась земля, от усталости сумеречники не сразу поверили своим глазам. «Добрались», — вымочен улыбнулся Рикард. «Бегать между мирами утомительно». «И опасно», — хмыкнул Холгер. Его полный надежды взгляд был устремлён наверх. Ты её чувствуешь. Объяснять, о ком он говорит, не было нужды. Рикард заглядывал в его душу многие месяцы и знал, как он относится к Эрике. Да, но очень слабо. Главное, что они живы. Шумеричный воин двинулся дальше. Ещё несколько десятков метров, и можно передохнуть. Главное не сорваться вниз на финише. Ландшафт верхних земель Лишнемного отличался от срединных. Правда, пахло здесь иначе. В ветер нёс из леса запахи незнакомых трав и цветов. Стоило спрыгнуть с летучего острова, как силы будто кончились. Холгер рухнул на колени и прилёг набок, прикрыв глаза. Тело ныло. Болели полученные при побеге раны, от усталости смыкались веки. И ещё хотелось есть. Но у них нет ничего для ночлега в лесу, а и оружие сколько мячи. Придётся постараться, чтобы добыть себе еды. Рано умирать, старик. Рикард лежал на спине, широко раскинув руки и прикрыв глаза. Я, судя по всему, теперь мало же тебя. Холгер поднял руку, рассматривая свою ладонь. Чудесный серо-чёрная кожа поглощает свет. Расмотреть бы лицо. Смешно и грустно. В прошлом он никогда не задумывался о своей внешности, а сейчас переживал, словно мальчишка, что не понравится девушке. С другой стороны, не так важно, примет ли его Эрика. Главное увидеть её живой и невредимой. Уберечь её от беды, якоз ней селвина. Холгер обещал сделать всё, чтобы вернуть её домой, и намеревался сдержать слово. А что будет дальше? Он старался не загадывать. Надежда рисовала слишком красивые образы, а здравомуслые напоминало, что жизнь совсем не так проста, как хотелось бы. Им повезло. У ручья попался не внимательный кролик. Точнее, это существо, чем-то напоминало знакомое им животное. Они смогли набить животы едой, приготовленной без специй, но она восполняла силы. Ночи хоть и были тёплые, но без одеяла и тёплой одежды не удалось нормально поспать. Впрочем, отдых их был коротким. Они спешили нагнать друзей. На четвёртый день пути они выбрались к каменному мосту через реку, где заметили человеческие следы, в том числе совершенно свежие, которые почти точно принадлежали членам их отряда. Они двинулись было дальше, но внезапно налетела буря. Небо облепили тучи, сверкнули молнии, и сверху полились потоки ледяного дождя. "Хоть помоемся", прокричал Рикард. лавиартом падающую с неба влагу. Иногда Холгер завидовал его оптимизму. Непогода продлилась недолго, буквально полчаса, но все же размытая дорога замедлила их передвижение. Вскоре лес закончился, впереди показались поля и деревня. По словам Рикарда, Эрики здесь уже не было, она быстро удалялась. Возможно, отряд взял коней и двинулся в путь. Им бы тоже не помешало разжиться средством передвижения, а в идеале хотя бы минимальным набором вещей для похода. Потому они приблизились к деревне. Буря сыграла им на руку. Жители попрятались по домам, ворота никто не охранял. Саму собой внутрь не входить не стали, а двинулись вдоль крепостных стен, пока не приблизились к другому выходу из деревни. Там они стали случайными свидетелями чужого разговора. Незнакомцы общались на языке королей. Рикард ничего не понимал, а Холгер успел за свою жизнь побывать во всех странах Срединных земель. Изучил он и древнюю речь, полезное знание для наемника. Пригодилось оно и сейчас. «Видишь, Олдис, они украли грифов и сбежали», — прорычал кто-то зло. «И Церсус им помогает». «Куда они могли направиться, Шейц?» Второй гол звучал спокойнее. Сумеречник с трудом раслечил его из-за порыва ветра. Они хотели попасть в сад Сигурн. Тогда нужно сообщить Маркеймо. Мужчины продолжили разговор, но голоса начали отдаляться. Хулгер вкратце передал Рикарду суть разговора незнакомцев. Становилось понятным, что речь шла об их друзьях. Переглянувшись, они решилиis войти в деревню. Непогода разогнала жителей по домам, но те Могли заметить чужеземцев через окна, потому пришлось перемещаться осторожно, перебежками, стараясь держать мужчин в поле зрения. Сумречники рисковали, в случае беды не удалось бы скрыться, дамы стояли плотно друг к другу. И здесь было не принято отделять свою собственность забором. Скорее мужчины свернули в сторону более широкой улицы и вошли в деревянное одноэтажное здание с полукруглой крышей, больше похожее на храм. Здесь было оживлённее. Пришлось подождать, пока мимо пройдут несколько жителей деревни. И только потом друзья стремительно пересекли улицу и вбежали в здание. Снова рисковали, но и на этот раз им повезло. Ворвавшись в полупустое помещение, Холгер быстро оценил обстановку. Один из мужчин стоял к ним спиной прямо у входа, другой сидел на коленях у алтаря бога войны. Судя по синих ламиде, Он был служителем Маркейма. И сейчас, обращаясь к своему божеству, ничего не замечал вокруг, в том числе и скрипа открывшейся двери. Зато второй начал оборачиваться. Но раньше к нему подлетел Рикард и приставил к его горлу лезвие меча. Выхватив своё оружие из ножен, Холгер пробежал вперёд и дёрнул священника за ворот одеяния, вынуждая того прервать молитву. Кто смеет Начал было возмущаться мужчина, оборачиваясь к нему, и тут же замолк. Необычные кори и глаза, чернотой вместо белка, широко распахнулись от ужаса и удивления. «Мы ищем наших друзей», — сообщил Холгер сухо. «Чужестранцев. С ними была черноволосая девушка». «Они улетели», — пробормотал второй испуганно, судя по голосу Шейц. «Их здесь нет». «Да, они улетели», — подтвердил Олдис, кивнув. Что ты собирался сделать с алтаря? Потребовал ответа сумеречник, надавив остриём меча на горло мужчины. Я уже и сделал, священник зло усмехнулся. Маркеим знает, что прибыла девушка из пророчества. Их найдут. Внутренний холдгер скипел от гнева, а внешний остался спокойным, даже когда лезвие скользнуло по горлу служителя Маркеима, и тот рухнул на пол перед алтарём своего бога, хрипя в предсмертной агонии. Нельзя оставлять свидетелей. Ты, он обернулся к Шейцу. Тот испуганно дрожал. На светлой ткани брюк в районе паха темнело пятно. Будешь проводником. Холгер презриливо поморщился. Нам нужно в сад Сигорна.